Нет у нас времени разбирать народные сказки, сказал Кадделин. Мы должны сделать что можем и при этом не теряя времени. Скажите ко мне, кто мог видеть камень и опознать его? Да никто, отозвался Колин. "Celina Place!" закричала Сьюзен. "Celina Place! Моя слёзка вся затуманилась. Колин, разве ты не помнишь? Она должна быть и разглядела. Она как раз тогда и остановилась на дороге, чтобы убедиться в этом." Ха. Сгореширо рассмеялся Финадири. Меняющая обличий взяла за своё. Мы бы сразу догадались, насколько всё серьёзно, если бы знали, что она причастна к этому. О, почему же вы мне не сказали, когда мы встретились в первый раз, воскликнул Чередей. Я совсем забыл, печально ответил Колин. Я думал, это не имеет значения. Я решил просто, что у неё не все дома. Не имеет значения, не все дома. Вы только послушайте его. До да Селена Плейс, как её называют люди, главная ведьма Умортбрудов. Её зовут Морриган. Она проклятье, насылаемое на людей. На мгновение показалось, что вот-вот на Каделина найдёт приступ гнева, но он всего лишь вздохнул и покачал головой. Ладно, что случилось, то случилось. Сьюзен чуть не плакала. Ей было тяжело видеть старого человека таким потерянным. Тем более, она чувствовала себя виноватой в этом. Мы что-нибудь можем сделать? Черодис взглянул на неё и устало улыбнулся. Сделать? Милая моя, я думаю, любой из нас очень мало что может сделать. И уж, конечно, детям нет места в той борьбе, которая последует. Я понимаю, вам это будет тяжело, но вы должны уйти отсюда и забыть обо всём. Всё, что здесь видели, и что произошло с вами. Теперь, когда камня у вас больше нет, вы будете в безопасности. Нет, не говорите так. Мы хотим помочь, воскликнул Колин. Я знаю, сказал Кэддлен. Но в том, что будет происходить, вам не предлежит никакой роли. Оружием борьбы будут высокая магия и неизменная хитрость. Доблесть двух ребятишек ничего не решит в этой схватке. Самая лучшая помощь, если вы освободите меня от тревоги ещё и за вас. И не давая возможности ребятам дальше возражать, чародей взял их за руки и вывел их из пещеры. Они пошли с ним молча, испытывая безысходную тоску, и вскоре оказались наверху, под болотом, где 3 дня назад впервые встретились с чародеем. "И мы больше никогда не увидимся", спросил Колин. Он ни разу ещё не чувствовал себя таким несчастным. "Поверьте мне, что так и должно быть. Мне тоже больно расставаться с друзьями". И я догадываюсь, что значит для вас то, что дверь удивительного и волшебного должна закрыться перед вами, когда вы только чуть-чуть заглянули в неё. Навёт это ведь ещё и мертяний и страхов, как вы сами видели. И боюсь, что очень скоро мне и самому придётся перейти в мир теней. Я вас туда с собой не возьму. Возвращайтесь в свой мир, там будет безопаснее. Если мы проиграем в борьбе, вам это ничем не будет грозить. На трон появится не в ваше время, а теперь идите. Финадири выведет вас на дорогу. Сказав это, Череде повернулся и без единого слова или жеста вошёл в туннель. Скала назвалась Эхом, и он исчез. Колин и Сьюзен онемело глядели на скалу, они оба чуть не плакали, и Финадири, которому и своих печали хватало, было очень жаль их. Не сочтите Кадлина жёстким или жестоким. Он потерпел такое поражение, которое к его угодно сокрушит. Сейчас он станет готовить себя заглянуть в лицо смерти, и даже из за камня к худшему, чем смерть. И мы все встанем рядом с нём, думаю, что и мы разделим его честь. Он попрощался с вами, потому что думает, что вряд ли мы предстоим много встреч по эту сторону Рагнорака. Но во всём виноваты мы, воскликнул Колин в отчаянии. И теперь мы обязаны помочь ему. Вы больше всего поможете ему, если останетесь в стороне от опасности, как он вам и сказал, то есть держитесь подальше от нас, и это всего, что будет с нами происходить. Неужели, неужели это правда самая лучшая? Да. Значит, так оно и будет. Только это очень тяжело. А ему разве легче, чем вам? Они шли по дороге, которая велась вдоль холма, постепенно поднимаясь, пока не вышли к гряде Эдджа. Ну, теперь вы в безопасности. сказал Финадире. Но если вам вдруг понадобишь, скажите слово в амбаре на ферме у Моссока. Они понимают ваш язык и прилетят ко мне. Но запомните, совы сторожа ночи, а днём они летают как пьяные эльфы. Ты хочешь сказать, что это ты прислал всех этих сов? Да. Мои rodiчи всегда умели общаться с птицами. Мы относимся к ним как к братьям, и они помогают нам, чем помогут. Две ночи тому, как они принесли известие, что вокруг вас собирается зло, та птица, которая оказалась не совсем птицей, наполнила их сердце страхом, хоть они и не могли её днём разглядеть. Теперь я догадываюсь, что это был покрыт толстой шкурой. Сейчас мы как раз находимся на скале Каслрок, откуда видно его логово. Они подошли к голому выступу, который сильно выдавался над хребтом. В скале было точно кем-то грубо вытесанное скомье, и на неё они присели. Как я и думал, сказал Финадири. Тёмный хозяин дома в своём логове. Видите, вон там расположено озеро Линдху, окаймлённое гирляды из мхов и жалких лочужек. Колин и Сьюзан поглядели туда, куда указывал Финадири. На расстоянии двух-трёх миль они могли разглядеть между деревьями поблескивающие серые воды. Люди решили осушить эти болота и стали строиться, но дух этих мест селился в них, и дома получились некрасивые и унылые. Вокруг домов по-прежнему растекается болото, а из мрачного озера являются к ним бездушные мысли и поселяются в человеческих сердцах. Ага, вон, я вижу того, кто может рассказать нам кое-что о дальнейшей судьбе камня. Он показал на крошечное пятнышко, порященное дровниной и пронзительно свисну. Эй, Ундховер, ко мне. Ундховер, приблизительно, порящен на ветру. Пятнышко зависло на месте, затем начало планировать вниз. на землю, как чёрная падучая звезда, с каждой секунды увеличиваясь в размерах и свистя крыльями, в секунду и на протянутую руку Финадири уселась великолепная птица пустельга, устрашающая и гордая. Птица сверкнула глазами на ребят. Ты, конечно, подумал, странная компания для гнома, сказал Финадири. Но на них напали мордброды, так что они много пережили больше, чем полагается в их возрасте. Мы хотим спросить тебя, что гремнир? Он проходил здесь? Добрался он до озера. Пустель гострелнул глазами на Финадире и что-то резко прокричала. Её крик безусловно был понятен гному и ничего не значит для ребят. Конечно, как ей полагал, сказал Финадире, когда птица замолчала. Некоторое время назад пустой туман прумчался по равнине со скоростью конского галопа и провалился в Линтхолл. Что ж, ничего не поделаешь. А теперь я должен вернуться к Кэделину. Нам надо многое обсудить и поговорить о наших планах. Прощайте, мои новые друзья. Вон ваша дорога. Идите за ней. Помните о нас, хоть Кадлин и запретил вам это, и пожелайте нам удачи. Прощай. Колин и Сьюзен ничего больше не смогли вымолвить. Не было сил говорить, горло им стянула тоска. Они понимали, что Кадлин и Финадири не просто хотели от них отделаться. Чувство вины за то, что случилось, терзало их невыносимо. С тяжёлым сердцем повернули ребята в сторону дороги. Они шли молча, не оглядываясь, пока не вышли на дорогу. Фенодири, стоящий на скамьес у Инховера, на вытянутой руке вырисовывался чётким силуэтом на фоне неба. Он поднял другую руку в прощальном салюте, и голос его звонко прозвучал в неподвижном воздухе. Прощайте, друзья. Не находя слов, они помахали ему в ответ. Гном стоял ещё минутку, потом спрыгнул и ударился в сторону Фундендельва. У ребят точно пелена опустилась перед глазами.